Взвивавшихся роями сверкающих бабочек, с треском лопались они в воздухе и легонимые ветром сыпались вниз на новые, еще не загоревшиеся участки на акведуке и окружавшие город-поля. Казалось, о спасении нечего и думать. Сметение все возрастало, так как жители города бежали из всех ворот за его пределы, а навстречу горожанам шли привлеченные пожаром тысячи людей из окрестностей, жители небольших селений, а также крестьяне и полудикие пастухи из компании, соблазняемые надеждой на безнаказанный грабеж. Возглас «Рим гибнет» не смолкал в устах толпы а гибель города представлялась в те времена также концом его господства и разрешением всех уз, связывавших доселе народ в единое целое. Скопище черни, в большинстве состоявшие из рабов и чужестранцев, для которых владычество Рима ничуть не было дорого, а переворот мог быть лишь освобождением от гнета, приобретали то тут, то там угрожающий вид. Насилие и грабежи распространялись безудержно. Можно было подумать, что единственное лишь зрелище гибнущего города, приковывая к себе внимание, сдерживает взрыв буйства, который развернется во всю силу, как только город превратится в пепелище. Сотни тысяч рабов! Позабыв о том, что Рим — это не только храмы и стены, но еще и десятки легионов во всех концах мира, казалось, ждали только клича и вождя. Поминали имя Спартака. Но Спартака не было, зато римские граждане стали объединяться и вооружаться кто чем мог. Самые фантастические слухи кружили у городских ворот. Некоторые уверяли, что это вулкан по велению Юпитера уничтожает город, исходящим из земли огнем. Другие, что это месть Весты, завистал Рубрию. Убежденные в этом люди даже не пытались что-либо спасать, но, осаждая храмы, возносили богам мольбы о милосердии. Впрочем, наиболее стойким был слух, что сжечь Рим приказал император — желая избавиться от зловония, доносящегося с Субуры, и построить новый город, назвав его Нерония. При этой мысли ярость обуревала людей. И если бы, как о том думал Венеция, нашелся вождь, желающий воспользоваться взрывом ненависти народной, час Нерона пробил бы на несколько лет ранее. Говорили также, что император сошел с ума, что он приказал притерианцам и гладиаторам нападать на горожан и учинить повальную бойню. Иные клялись всеми богами, что по распоряжению Меднобородова из Вивариев выпустили зверей. На улицах и впрямь видели львов с пылающими гривами, обезумевших слонов и туров, которые мчали целыми стадами, топча людей. В слухах этих была доля правды — Кое-где слоны, чуя приближающийся огонь, разбили виварии и, очутившись на воле, в нистовом страхе кинулись прочь от надвигавшегося пожара, сметая, подобно урагану, все на своем пути. Из уст в уста передавалась весть, что в огне уже погибли десятки тысяч человек. И действительно число жертв было огромно. Некоторые, лишившись всего имущества или дорогих сердцу существ, в отчаянии сами бросались в огонь, другие задохлись от дыма. В центре города между Капитолием с одной стороны и Квириналом, виминалом и Эсквилином с другой, а также между Палатином и Цельем, где пролегали наиболее густо застроенные улицы, Пожар вспыхивал сразу в стольких местах, что толпы бегущих от огня неожиданно натыкались на другой огненный вал, двигавшийся им навстречу, и погибали мучительной смертью в пламенной пучине. Ужас, смятение, безумие овладели людьми, не знавшими, куда бежать. Дороги были загромождены домашним скарбом, а где улицы были поуже, там вообще было невозможно пройти. Искавшие прибежище на рынке и площадях, там, где впоследствии был сооружен амфитеатр Флавиев, возле храма Земли, возле портика Ливии и выше у храмов Юноны и Луцины, а также меж склоном Вибрия и древними